На пароме Филипп купил вечернюю газету у мальчишки, кричавшего «А вот Ивнинг Грэм, подробности убийства» и торопливо пробежал глазами следующее. «Потрясающее убийство. Трагедия в высшем свете. Красивая женщина застрелила известного ветерана армии «Южан» в отеле «Южный». Причина – ревность». Сегодня утром совершилось еще одно скандальное убийство, о каких почти ежедневно сообщают газеты. Прямой результат социалистических доктрин и агитации за права женщин, которая превращает каждую женщину в мстительницу за причиненное ей зло, а все общество в заповедник, где она охотится за своими жертвами. Около девяти часов некая леди с заранее обдуманным намерением застрелила человека в гостиной отеля «Южный», а затем, отбросив револьвер, без сопротивления позволила себе арестовать, причем хладнокровно заявила, он сам виноват. Наши корреспонденты, немедленно посланные на место трагедии, выяснили следующие подробности. Вчера днем в отель прибыл из Вашингтона полковник Джордж Селби с семейством. Он взял билеты на пароход «Скотия» и намеревался Сегодня в полдень отплыть в Англию. Полковник был красивый мужчина лет сорока. Человек богатый, с положением, постоянно проживавший в Новом Орлеане. Он отличился в армии южан и получил ранение в ногу, от которого так и не оправился и вынужден был при ходьбе опираться на трость. Сегодня утром около девяти часов хорошо одетая женщина в сопровождении мужчины явилась в контору отеля и спросила, нельзя ли видеть полковника Селби. Полковник в это время завтракал. Посетительница попросила портье передать полковнику, что его просят выйти в гостиную. По словам портье, спутник этой леди спросил ее, а его-то вы зачем хотите видеть? И она ответила, он уезжает в Европу, мне надо с ним попрощаться. Полковнику Селби передали, что его ждут. Посетителей провели в гостиную, где в это время находилось еще трое или четверо постояльцев. Пять минут спустя в гостиной раздались один за другим два выстрела, и туда сбежался народ. Полковник Селби лежал на полу, истекая кровью, но был еще жив. Двое только что вошедших мужчин задержали стрелявшую. Она не сопротивлялась и была немедленно передана в руки прибывшего в отель полицейского. Показания всех, кто находился в гостиной во время происшествия, в главных чертах совпадают. Взгляды свидетелей как раз обращены были на дверь когда, опираясь на трость, вошел мужчина, полковник Селби, и они обратили внимание на то, что он остановился, словно охваченный изумлением и испугом, и отступил на шаг. В эту минуту леди в капри подошла к нему и сказала, «Джордж, ты поедешь со мной?» Или что-то в этом роде. Он поднял руку, как бы защищаясь, и попятился к двери со словами: «Боже мой, я не могу, не стреляй!» Но тотчас же раздались два выстрела, и он упал. Леди, казалось, была вне себя от бешенства или от волнения, и вся дрожала, когда свидетели схватили ее за руки. И она сказала им: «Он сам виноват». Полковника Селби немедленно перенесли в его комнату и послали за известным хирургом доктором Пшиком. Оказалось, что одна пуля попала в грудь, другая в живот. Был вызван еще один врач, но раны оказались смертельными, и час спустя полковник Селби скончался в тяжких мучениях. Однако он до самого конца оставался в полном сознании и успел дать показания под присягой. Суть их заключается в том, что его убийца, мисс Лора Хокинс, с которой он встречался в Вашингтоне на деловой почве, как с кулуарной деятельницей, она преследовала его своими ухаживаниями и домогательствами и пыталась заставить бросить жену и уехать с ней в Европу. Когда он отказался и начал избегать ее, она стала ему угрожать. За день до его отъезда из Вашингтона она объявила, что если он попытается уехать без нее, ему не остаться в живых. Очевидно, тут имело место убийство с заранее обдуманным намерением, и именно с этой целью стрелявшая последовала за полковником Селби из Вашингтона в Нью-Йорк. Нам стало известно, что убийца – женщина необычной ослепительной красоты, всего 26 или 27 лет от роду, приходится племяннице сенатору Дилуорте, в доме которого она провела минувшую зиму. Она родом с юга, из богатой семьи и славит богатой наследницей. Однако, по слухам, она, как и некоторые другие прославленные красавицы в Вашингтоне, имеет какое-то отношение к закулисной политике. Если не ошибаемся, мы слышали ее имя в связи с продажей земель в Теннесси, университету, создаваемому в Буграх закон о котором вчера вечером был принят палатой представителей. Убийцу сопровождал мистер Гарри Брайерли, нью-йоркский франк, временно проживавший в Вашингтоне. Какое отношение он имеет к Лори Хокинс и ко всей этой трагедии пока неизвестно, но он также взят под стражу и будет задержан, по крайней мере, в качестве свидетеля. По скрипту. Один из свидетелей, находившихся в гостиной, в момент убийства заявил, что выстрелив дважды в полковника Селби, Лора Хокинс хотела затем выстрелить в себя, но Брайерли подскочил и вырвал у нее оружие. И это он бросил пистолет на пол. Дальнейшие подробности и полное жизнеописание всех замешанных в происшествии читайте в следующем выпуске нашей газеты. Филипп тотчас кинулся в отель «Южный» где все еще царило величайшее волнение и из уст уста передавались тысячи самых разных и фантастических версий случившегося. Очевидцы, снова и снова повторяя рассказ о Виденном, превратили его в весьма драматическую сцену и приукрасили ее всем, что только могло сделать ее пострашнее. А те, кто совсем ничего не видел, пустились сочинять. Жена полковника «Сошла с ума», — говорили они. Дети вбежали в гостиную и, попадав на пол, перепачкались в отцовской крови. По словам портье, он в первую же минуту по глазам посетительницы понял, что она замышляет убийство. У кого-то, кто встречался с нею на лестнице, пошел мороз по коже. Некоторые полагали, что Брайерли — соучастник преступления. Это он подговорил женщину убить его соперника. Иные говорили, что убийца держалась уж слишком спокойно и безразлично. Должно быть, она не в своем уме. Филипп узнал, что и Гарри и Лору отвезли в городскую тюрьму и отправился туда. Но его к ним не пустили. Так как он не был газетным репортером, ему не разрешили в этот вечер увидеться с кем-нибудь из них. Но караульный офицер стал расспрашивать его и подозрительно осведомился, кто он такой. Возможно, утром ему и разрешат поговорить с Брайерли. Последние выпуски вечерних газет сообщали о результатах следствия. Случай был достаточно ясен для присяжных, и, однако, им пришлось долго заседать, выслушивая перепирательство врачей. Доктор Пшик утверждал, что убитый скончался от последствий ранения в грудную клетку. Доктор Дуб столь же решительно утверждал, что причиной смерти явилось ранение в область живота. Доктор Пляс высказал мнение, что смерть последовала от совокупности обеих ран, а также, возможно, и от других причин. Он расспросил официанта о том, завтракал ли полковник Селби, что именно он ел и был ли у него аппетит. В конце концов, следствие вернулось к тому, бесспорному факту, что полковник Селби мертв, что, как признают врачи, любая из полученных им ран, могла оказаться причиной смерти и вынесено было заключение, что он умер от огнестрельных ран, причиненных выстрелами из револьвера, находившегося в руках Лоры Хоккинс. Утренние газеты так и пестрели крупными заголовками и изобиловали подробностями убийства. Отчеты вечерних газет оказались всего лишь первыми каплями этого оглушительного ливня. События излагались в самых драматических тонах, заполняя столбец за столбцом. Тут были очерки биографического и исторического порядка. Были длиннейшие отчеты специальных корреспондентов из Вашингтона. Подробно описывалась жизнь и деятельность Лоры в столице и перечислялись имена всех мужчин, с которыми, по слухам, она была близка. Описаны были особняк сенатора Дилорти и семья сенатора, и комната Лоры в его доме, и как выглядел сам сенатор, и что он сказал, Много писали о красоте Лоры, о ее талантах, о ее блестящем положении в обществе и о ее сомнительном положении в обществе. Было также напечатано интервью с полковником Селлерсом и другое с Вашингтоном Хокинсом, братом убийцы. Одна газета поместила длинную корреспонденцию из Хаукая о том, в какое волнение повергнута эта мирная деревушка и как там приняли ужасную весть. Были опрошены все причастные к случившемуся. Печатались отчеты о беседах с партией отеля, с посыльным, с официантом, со всеми свидетелями, с полисменом, с хозяином отеля, который подчеркнул, что в его отеле никогда еще не случалось ничего подобного, хотя у него постоянно останавливаются сливки южной аристократии. И с вдовой полковника, миссис Селби. Были тут и чертежи, и рисунки, показывающие, как произошло убийство, и вид отеля, и улицы, и портреты действующих лиц. Имелись три подробнейших и совершенно не схожих между собой показания врачей, относительно ран, полученных полковником Селби, составленные в столь ученых выражениях, что никто не мог их понять. Печатались ответы Гарри и Лоры на бесчисленные вопросы корреспондентов. Имелось также заявление Филиппа, ради чего репортер поднял его ночью с постели, хотя Филипп просто догадаться не мог, каким образом репортер его отыскал. Если некоторым газетам не хватало материала, чтобы написать о случившемся достаточно длинно, они восполняли пробел энциклопедический, основательный и разносторонний информации о других случаях убийства, в том числе при помощи огнестрельного оружия. Заявление Лоры было далеко не полным, в сущности отрывочным. На девять весьма ценных замечаний репортера приходилось одно замечание Лоры, да и то бессвязное, как многозначительно отмечал сам репортер. Но, по-видимому, Лора объявила, что она жена Селби или была когда-то его женой, что он бросил ее и изменил ей, и она хотела поехать за ним в Европу. «Что побудило вас застрелить его, мисс Хокинс?» — спросил репортер. «Разве я застрелила его?» — просто сказала Лора. «Разве говорят, что я его застрелила?» И больше она не произнесла ни слова. Из этого убийства сделали сенсацию. Весь город только о нем и говорил. Каждое новое сообщение тщательно изучалось. О взаимоотношениях действующих лиц велись оживленные споры, и выдвинутые газетами десятки различных теорий о мотивах преступления обсуждались на все лады. За ночь неуловимая сила электричества разнесла по проводам весть во все концы континента и за океан, и во всех городах и селах страны от берегов Атлантики до Аляски и вдоль всего Тихоокеанского побережья и даже в Лондоне, в Париже и Берлине. Миллионы и миллионы людей в это утро Повторяли имя Лоры Хокинс, а его обладательница, когда-то кроткая девочка, вчера еще прекрасная королева в вашингтонских гостинах, сидела, дрожа от холода, на железной койке в сырой и темной камере гробницы.